ЧАСТЬ ШЕСТАЯ Первая. Мисс Клак свидетельствует свое почтение мистеру Франклину Блэку, и, посылая ему пятую главу своего скромного рассказа, просит позволения заявить, что чувствует себя не в силах распространиться, как было бы желательно о таком ужасном происшествии при известных обстоятельствах, какова смерть леди Верендер. Поэтому и присоединяет к собственной рукописи обширные выписки из принадлежащих ей бесценных изданий, трактующих об этом страшном предмете. Мисс Клак желает от всего сердца, да звучит эта выписка подобно трубному глазу в ушах ее уважаемого родственника мистера Франклина Блэка. Второе. Мистер Франклин Блэк свидетельствует свое почтение мисс Клак и просит позволения поблагодарить ее за пятую главу ее рассказа. Возвращая вместе с тем посланные ею выписки, он воздерживается от выражения личного нерасположения, которое он может питать к этому роду словесности, и просто заявляет, что предложенные добавления к рукописи не нужны для выполнения цели, какую он имеет в виду. Третье. Мисс Клак просит позволения уведомить о получении ею обратно выписок. Она с любовью напоминает мистеру Франклину Блэку, что она христианка, и вследствие этого ему никак невозможно оскорбить ее. Мисс Клак упорно сохраняет чувство глубочайшего участия к мистеру Блэку и обязуется, при первом случае, когда болезнь не зложит его, предложить ему пользование ее выписками вторично. Между тем, ей было бы приятно узнать до начала следующей и последней главы ее рассказа, не будет ли ей позволено дополнить свое скромное приношение, воспользовавшись светом, который позднейшие открытия могли пролить на тайну лунного камня. Четвертое. Мистер Франклин Блэк сожалеет, что не может исполнить желание мисс Клак. Он не может лишь повторить наставление, которое имел честь преподать ей при начале ее рассказа. Ее просит ограничиться, собственно, личными сведениями о лицах и происшествиях, изложенных в ее дневнике. Она будет иметь доброту предоставить дальнейшие открытия Перу тех лиц, которые могут писать в качестве очевидцев. Пятое. Мисс Клак чрезвычайно прискорбно беспокоить мистера Франклина Блэка вторичным письмом. Выписки ее были возвращены ей, а выражение более зрелого взгляда на дело о лунном камне воспрещено. Мисс Клак с горечью сознает, что должна, выражаясь по-светски, чувствовать себя униженную. Но нет, мисс Клак училась настойчивости в школе неудач. Цель ее письма – узнать, наложит ли запрещение мистер Франклин Блэк, запрещающий все остальное, на появление текущей переписки в рассказе мисс Клак. При том положении, в которое вмешательство мистера Франклина поставило ее как автора, ей должны дать право объяснения на основании простой справедливости а мисс Клак со своей стороны в высшей степени озабочена появлением ее писем, которые говорят сами за себя. Шестое. Мистер Франклин Блэк соглашается на предложение мисс Клак с условием, чтобы она любезно сочла это заявление его согласия окончанием их переписки. Седьмое. Мисс Клак считает христианским долгом до окончания переписки – Уведомить мистера Франклина Блэка, что последнее письмо его, явно направленное к оскорблению ее, не имело успеха в исполнении цели писавшего. Она с любовью просит мистера Блэка удалиться в уединение своей комнаты и обдумать про себя, недостойно ли учение, могущее поднять бедную, слабую женщину до высоты, недоступной оскорблению большего уважения, чем какое он расположен ощущать ныне. Если ее почтят извещением в таком смысле, мисс Клак торжественно обязуется возвратить мистеру Франклину Блэку полное собрание ее выписок. На это письмо не получено никакого ответа. Комментарии излишний. Подписано. Друзила Клак.